Глава 16. Султан Саладин не заставил себя ждать. За истекшую ночь, пока так неожиданно нагреновшие крестоносцы отдыхали, он подтянул разрозненные во время осады отряды и начал подготовку к наступлению. Для Ричарда в сложившейся ситуации было важно, решится ли султан вернуть те силы, которые он услал, чтобы задержать конницу Генриха Шампанского возле Кесарии. Как ему поведали, Саладин Узнав о подходящей закра колонии конных рыцарей, отправил им на перевес немало своих садников, лишившись таким образом части войск под Яфвой. По сути, это была обычной тактикой мусульманских полководцев постараться отделить рыцарскую конницу от их пехоты, что всегда приносило им победу, а крестоносцы, лишённые поддержки конников, терпели поражение. Зная, что Саладин рассчитывает на это, Ричард делал ставку на находившуюся под его рукой пехоту, пикинеров, копьеносов, а также стрелков. Эта военная кампания отучила короля от обычной для знати спеси, которой стрельки считались лишь вспомогательной силой, приконницы. Теперь он понимал, что на войне умело выпущенная стрела не менее смертоносна, чем меч тяжело вооружённого рыцаря. И вечером король Собрав свое пешее войско, старательно объяснил им тактику завтрашнего боя, дав указания, как действовать, когда на них двинется войско султана. Утром едва в Яфет служили короткую мессу и причистились, с равнины, где стояла армия сарацин, уже стал доноситься звон цимбал и звуки рогов, созывающий война фалаха для наступления на крестоносцев. В Яфет тоже раздавался приказ к оружию. Ричард и дооспел облачиться в доспехи, когда к нему подвели коня. В осажденном городе нашлось не более десяти коней, и львиное сердце выбрал себе высокого жеребца с оврассой масти, а остальных предоставил своим проверенным рыцарям. Их конный отряд получился совсем небольшой. Даже маршал Темплеров Югде Мортен вынужден был довольствоваться обычным мулом, а тут еще к королю приблизился этот странный Темплер Мартин. И поглаживая гриву Саврасова, стал пояснять Ричарду, что у этого жеребчика нежные губы, поэтому его величеству не стоит усердствовать, налегая на поводье, ибо конь хорошо объезжен и будет повиноваться малейшему движению колен или наклону корпуса всадника. "Ты «Да не приставай ты ко мне", отмахнулся от него ледяное сердце. "Слушай, я как-нибудь сам управлюсь. И если ты хоть о чём-то можешь думать, Кроме своих личных проблем и слушаешь мои распоряжения, то должен знать, что я придумал для почитателя Аллаха кое-что получше конной ошибки. Ричард, этот парень сегодня особенно раздражал. Король был в курсе, что тот на ночь отправился из башни, где располагались уцелевшие яфета-плеры, и ему это дозволили. На каком счету Вордене Мартин, если ему пошли навстречу даже не по колебимо подверженные дисциплине храмовники? Или это было сделано в знак благодарности, что он привёл городу подмогу. Но почему-то у короля не было сомнений, с кем этот красавчик провёл ночь перед битвой. Недаром же Жванна де Ренель пришла проводить выступавших воинов, да ещё и с ребёнком на руках. Кузина Ричарда вообще явилась странной компанией. Слева от неё стоял какой-то рыжий верзило, опирающийся на костыль, а немного позади крестчесной Неужели леди Джоану еще и еврей сопровождает? Но сама она смотрит только на окружавших Ричарда воинов, среди которых вертится и этот Мартин. Впрочем, перед боем у короля не было ни времени, ни желания укорять родственницу в неподобающем поведении. Да и кто знает, выживут ли они сегодня, когда Саладин пошлет на них всю мощь своего войска? Ричард дал приказ пехотинцам выступать. Среди них были и те рыцари короля, которым не досталось лошадей, так что теперь они стояли плечом к плечу с пехотинцами, вооружившись копьями. За ними шли арбалетчики из Пизы и Генуи, потом валлийские стрелки, а уж затем двигались пуленые туркополы, несколько тамплиеров и остальные защитники города, все, кто готовился принять неравный бой. Их набралось около двух тысяч. У Саладина же... Даже после отхода Кисари части его войск остался значительный численный перевес, примерно 4 воина на одного крестоносца, причём это были вышколенные конные воины. Ричард понимал, что только милость неба поможет им, если они сами покажут Всевышнему, что достойны победы. Выехав из города через пролом в стене, видя, как напротив выстраивается огромная армия мусульман, Линое сердце выискивал взглядом самого знаменитого султана, но не мог различить его среди множества оседавших верхом эмиров. Зато он сразу заметил остро верхий позолоченный шлем Малика Алядила и даже помахал им рукой. Понял ли Малик, кому обращено приветствие короля, или просто был достаточно учтив, чтобы ответить прославленному противнику? Но и он скинул руку в приветственном жесте. Однако всё это ничего не значило, учитывая, что сегодня им предстояло сразиться не на жизнь, а на смерть. Как и было задумано ранее, Ричард приказал своим воинам выстроиться в ряд с копьями на изготовку, как полагалось при конной атаке, встав на одно колено и выставив копья и пики вперёд, уперев их концы в землю, а древки на край вертикально поставленных щитов. По центру располагались ламансы, с их длинными пиками, по бокам остальные копищики, тоже осчитившиеся рядами копий, за ними находились арбалетчики и лучники, а позади них сержанты и простые воины, готовые подавать стрелкам стрелы и болты. Король Ричард и десять его конных рыцарей должны были помогать там, где понадобится, если строй будет снят противником. Проезжая вдоль своего небольшого войска, Ричард снова заметил Мартина. И вспомнил, что тот сказал ему об управлении конём. Парень явно знал это о Саврасове, и баконев прямо оказался на редкость послушен, его легко было направлять коленями, что в бою было большим преимуществом. Но это была лишь мимолётная мысль. В основном король думал обо всех этих войнах, с которыми ему предстояло защищать Яфу. Многие из них ранее бывшие обычными мирянами, за время похода стали настоящими бойцами. И львиное сердце подумал: счастлив он начальник, владеющий опытной и умелой армией, даже когда он сталкивается с превосходящим по силе противником. Мортен тоже смотрел на короля и выстраивающихся для начала схватки противников. Слева и справа от него были такие же, как и он, воины, готовые противостоять врагам. Он слышал, как глубоко вдыхают воздух хрестоносцы. Видел, как блестят их глаза, и ему казалось, что он даже ощущает биение их сердец. Им предстояло продержаться или умереть, но выполнить всё, что приказал им король. В какой-то миг воцарилась особая тишина, какая бывает в преддверии боя. И в этой странной тишине как-то по-особенному воспринимались обычные звуки: хорошо различимый шум волн, отдалённый пронзительный крик чаек, скрип песка под ногами. Многие из крестоносцев тихо молились. Другие приглядывались и обменивались быстрыми улыбками, словно на всякий случай просили друг у друга прощения, если когда-то были неправы перед соратником, стоявшим рядом. Мартин прикрыл глаза и вспомнил прошедшую ночь, полную невероятной любви и подавляемого отчаяния. Они джаны понимали, что ныне решается их судьба, что эта ночь может быть последним подарком судьбы. Но всё же эта ночь была, и Мартин знал, за кого он будет сражаться, кого будет защищать. Он был готов биться до конца, не жалея себя, и всё-таки как же хотелось выжить, как хотелось выстоять. И эту надежду вселил в своих воинов король Ричард, на которого они сейчас смотрели во все глаза. АлевИНЕ сердце остановил коня перед шеренгой защитников Яффы. Он ещё не выдрозил на голову шлем, Можно было видеть его мужественное лицо в обрамлении кольчужного капюшона. Поверх блестящей кольчуги на нем была алла кота, шествующими львами Плантагенетов. Паножи на плечнике отливали темно-серой сталью. Обычно Ричард не говорил речей перед боем, но сейчас изменил этой традиции. Крестоносцы, воскликнул он, мы все приехали сюда сражаться и умереть во славу Господа. И я сам и каждый из вас должны быть готовы к этому. Но если мы будем сражаться, как и полагается воинам Христа, мы победим. И если же умрем, то нас ждет царство небесное, ибо мы сражаемся против врагов Иисуса Христа. Я сам буду биться подле вас и защищать любого, кому будет угрожать опасность. Но клянусь своим гербом и короной, что лично зарублю всякого, кто побежит от неприятеля. ибо мы обязаны выстоять только так мы сможем доказать, что достойны той любви, какую питает к нам мать божья и сам господь. Султан Саладин со стороны наблюдал за Ричардом и его ощетинившимися копьями пехотинцами. Их было просто горстка перед его огромной армией. Но как он всё же еле крик. Этот правитель, государь, полководец, примчался сюда, оставил где-то за кисарией своих лучших рыцарей, чтобы сражаться бок о бок с простыми пехотинцами и копейщиками. На что он надеется? На какую удачу? Ведь когда воины Аллаха погонят своих коней, когда налетят с разбега на этих дерзких кафиров и искромсают их своими острыми саблями, Саладин подумал, будет ли считаться достойной такая победа его конницы над группой отчаянных пеших воинов? Зато с ними сам шайтан Ричард, и падёт ли Милек в бою или попадёт в плен, имя султана Юсуфа ибн Аюба всё равно будет прославлено на весь Дар аль-Ислам. Дар аль-Ислам буквально мусульманский мир, традиционное мусульманское обозначение территорий, где действует религиозный закон и господствуют мусульмане. Это были напряжённые минуты. Мартин Стоев в строю, с арбалетом у плеча, оглядывал войско султана. Бывший ассасин понял замысел Ричарда, ведь он лично сообщил королю полководцу, что у Саладина в войске в основном конные воины, прекрасно подготовленные для ближнего боя. Саладин не забыл полученный под Расуфом урок и собрал такое количество хорошо вооружённых гулямов, чтобы на равных сразиться с непобедимыми конниками кофиров. но не отказался он и от обычной тактики сражения: разить крестоносцев при помощи стрелков и дротиков метателей. И когда тяжело вооруженные гулямы слезнутся с рыцарями Ричарда в общем бою, эти легкие стрелки будут носиться кругом и разить выстрелами, и бросками копий воинов крестоносцев. Да султан отлично подготовился к большому сражению, но именно такого боя и желал избежать король Ричард. пока это будет возможно. И вот в рядах конников Саладина началось движение. Послышались выкрики командиров, лошади тронулись с места и стали набирать разбег для увеличения силы удара. Пешие крестоносцы ощутили, как дрогнула под ногами земля. Огромная масса сарацинских всадников приближалась, ускоряя бег. Они ликующе кричали, уверенные в победе. Ведь их так много. А этих неверных всего лишь небольшая горшка. Сейчас они их сомнут. Выстоят крестоносцы могли, только если преодолеют панический ужас при виде этой несущейся на них смертоносной массы. Подле Мартина молоденький арбалетчик из Пизы простонал: "О, Мадонна, как же мне страшно!" И им тоже страшно. Рыкнул сквозь сдиснутые зубы Мартин. Он уверенно прижал к плечу приклад арбалета. Ему давненько не приходилось стрелять из такого оружия, но прежние навыки не забываются, да и глаз у него всегда был меткий. Мартин слышал, как рядом щёлкают крючки арбалетов, натягивающие тетивы, скрученные из прочных жил, и при спуске отправляющий летой металлический болт ещё дальше, чем летит стрела из лука. Но лучники уже тоже наложили стрелы, слышался шорох натягиваемых тетивы. Возле стрелков на своём mule восседал Югдо Мартен. Его рука висела на перевязи. Маршал был ранен на стене, когда защищал крепость Яфы, поэтому король поручил ему командовать стрелками. Однако сейчас, видя эту несущуюся на них огромную конницу, отважный тамплиер как будто растерялся. Приказа дать залп всё не поступало, и конные сарацины подъехали куда ближе, чем следовало. Когда стрелки без команды начали разрозненно стрелять сами. И только тут, когда перекрывая шум атаки, прозвучал громкий выкрик короля, стрелы взвились тучей. Это было нечто. Лязгли дуги арбалетов, шорохом срывались стрелы, гудели, разгибаясь, длинные луки. Конники будто на пароле сновавину стрел, яростные вопли вошедших враж, сарацин смешались. послышались крики боли и ярости, а также бешеное ржание поражённых смертоносными жалами лошадей. Многие из коней падали, скакавшие следом всадники налетали на них и тоже валились, но даже если кто-то и смог подняться после падения, его тут же накрывало волной новых подъехавших конников, спешившихся принять участие в схватке и единым мощным порывом снести эту отчаянную кучку кафиров, осмелевших противостоять им. На равнине перед Яфой уже поднялась туча пыли. Воздух был наполнен криками и стонами, горячим запахом крови, и всё же атака сарацин не ослабевала. Всадники погоняли лошадей, перескакивая через павших от обстрела, и вот первые их ряды уже подле копищиков. Вот налетели на выставленную перед ними щитину копий и пик. Вот вздыбились кони, и хрипя, попятились от острых жал, стали шарахаться в сторону. забивая своих же всадников, поспевающих следом занесёнными для удара саблями. Но сабли в руках всадников не могли достать пехотинцев, и из заряда направленных на них пик сарацинское смертоносное оружие вдруг оказалось бесполезным, ибо не дотягивалось до врага, а сами воины Алаха направылись на острия, вопили и падали. Особенно большая мешанина из тел людей и лошадей образовалось перед фламанцами с их длинными пиками. В отчаянии сарацины стали кружить и пытаться рубить острия на длинных древках, но тут же были подцеплены изогнутыми крюками, которыми их стягивали на землю под копыта беснующих лошадей, и лучшие воины султана в миг превращались в кровавое месиво. А тут последовали новые залпы, и мусульман просто косило, срезало, так что они гибли десятками, сотнями. Целый холм из трупов уже лежал перед буквально росшей в землю пехотой крестоносцев, из которых почти никто пока серьёзно не пострадал. Первая атака захлебнулась, но за ней последовала вторая. Ричард успел заметить, что сарацины теперь не так стремятся пробиться в центре, где их удерживают и не подпускают фламандцы со своими длинными пиками, а разделившись на два отряда, стараются потеснить выстроившихся по бокам простых копийщиков. Выслав вперёд дротикометателей, они позволили им сделать бросок коротких копий с острыми наконечниками, и едва те успели умчаться в стороны, пасали вперёд тяжело вооружённых гулямов. Это был опасный момент. В рядах копийщиков произошло некоторое смешение, часть их была сражена и пала, в шеренге открылись бреши. Наскок же конница был столь яростным, что многие всадников с разбега посылали коней на копья, а тех, съеденные тушами убитых или еще бьющихся лошадей и пожертвовавшими собой всадниками, древки копий стали опускаться, ломались и в итоге в рядах копищиков образовалось открытое пространство, а у мусульман появилась возможность пробиться в брешь и нанести удар изнутри шеренги. Однако Ричард отреагировал моментально. оказавшись тут со своими немногочисленными конными рыцарями. Они вмиг окружили и стали разить, сумевши прорваться сквозь строй врагов, яростно потеснили их и отбили атаку. "Санкнуть ряды!" кричал Ричард, когда неприятель отступил под напором его рыцарей. "Держать строй! Залп!" я сказал. "Новый залп". Убьющего со смертоносной силой арбалета была одна проблема: Он перезаряжался не так быстро, как обычный лук. Надо было опустить арбалет у переднюю ногу, в специальный рычаг, и натянув тетиву, вложить болт в лажбинку в древке приклада. Это занимало определённое время, так что пока арбалетчики принимали из рук сержантов болты и были заняты перезарядкой, наступал миг, когда они были уязвимы. Тут помочь могли только лучники. куда быстрее успевавшие пустить следующую стрелу. Их быстрые меткие выстрелы спасли положение, а потом последовал мощный залп из арбалетов, и новая волна подоспевших сарацинских всадников была буквально сметена градом смертоносных болтов, пробивающих даже пластинчатые доспехи и кольчуги. Те же, кто успел прорваться сквозь обстрел, как и раньше, оказались нанизанными на штрия-пик и купий.